Не говоря уже о том, чтобы подняться на ноги, Пам просунула голову в номер. «Ку-ку, крошка», — сказала она и захихикала, когда Рози вздрогнула. «Никогда больше так не делай, пами у меня чуть инфаркт не случился от испуга». «Ну, тебя никто не уволит за то, что ты присела и ешь банан», — успокоила ее Пам. поглядел бы ты, что порой творится в этом отеле. Что у тебя осталось? 20 и 22 второй?» «Да». «Хочешь, помогу?» «Да нет, ты вовсе не обязана». «Мне не трудно», — сказала Пам. «Правда. Вдвоем мы справимся за 15 минут. Что скажешь?» «Скажу спасибо», — благодарно ответила Рози. «И я угощу тебя в горячей чашке после работы. И пирогом, и кофе, если хочешь». Пам ухмыльнулась. «Если у них есть тот шоколадный крем, то хочу. Можешь не сомневаться». 10 Хорошие деньки. Четыре недели хороших деньков. Какое счастье!